Эгвейн все еще кричала, когда поняла, что сидит на постели, вцепившись руками в одеяло. Она с трудом заставила себя закрыть рот, но никак не могла унять сотрясавшую ее дрожь. Где она? Все в той же палатке или уже нет? В тени, скрестив ноги, сидела Эмис, окруженная свечением Саидар. Если только это действительно Эмис... В отчаянии Гейн потянулась к источнику и едва не разрыдалась, вновь натолкнувшись на барьер. Отбросив в сторону одеяло, она поползла на четвереньках по разворошенной постели и, раскидывая аккуратно сложенную одежду, принялась искать нож. Ведь был же у нее нож. Где же он? Вот. «Сядь и успокойся», — отрывисто приказала Эмис. «А будешь дергаться и дурить?» получишь такую взбучку, что мало не покажется. Игвейн развернулась на коленях. Руки ее не дрожали лишь потому, что стискивали рукоятку ножа. Эмис, это на самом деле ты? Я и тогда, и сейчас, и потом. Я преподала тебе нелегкий урок, но только такие и приносят пользу. А ты, кажется, собралась ударить меня ножом. Поколебавшись... Игвейн все же вложила нож в ножны. «Эмис, ты не имела права?» «Я имела полное право. Ты дала мне слово. Я-то думала, что Айседай не могут лгать. Если ты хочешь учиться у меня, делай, что я велю. Я не собираюсь смотреть, как моя ученица сама перережет себе горло». Эмис вздохнула. Свечение вокруг нее исчезло. Пропал и барьер, отделявший на Цейдар. От Я не могу больше ограждать тебя от Источника. Ты гораздо сильнее меня. Если говорить о единой силе. Мой щит едва удержался под твоим напором. Но я не уверена, что мне хочется хоть чему-то учить женщину, не способную держать слово. Эмис, я обещаю, что впредь буду держать слово нерушимо. Но я должна встретиться в тело Ранриоде со своими друзьями. Им я тоже обещала Эмис. Им может понадобиться мой совет... Или моя помощь?» В темноте трудно было судить о выражении лица Эмис. Но Эгвин показалось, что оно не смягчилось. «Прошу тебя, Эмис. Ты уже многому меня научила. Я сделаю все, что ты скажешь». «Заплети косы», — без всякого выражения промолвила Эмис. «Косы? Конечно, это сделать нетрудно. Но зачем?» Теперь Эгвин носила распущенные волосы не спадавший ниже плеч. А еще совсем недавно чуть не лопалась от гордости, когда круг женщин объявил, что она может заплести косу. Настоящую, такую же, как у найнив. Ведь по обычаям двуречья косу разрешается носить только взрослым. Две косички, по одной за ухом. Голос Эмис оставался бесцветным и плоским. «Если у тебя нет ленточек, чтобы вплести в них, я дам». Такие косы носят у нас маленькие девочки. Слишком маленькие, чтобы отвечать за данное слово. Когда докажешь, что тебе можно доверять, снова распустишь волосы. Но если солжешь еще раз, я обрежу тебе юбку и вручу куклу. Хочешь, чтобы к тебе относились как к взрослой женщине, так изволь и вести себя как взрослая. Или ты согласишься на мои условия, или я не буду тебя учить». Я соглашусь на все, если только ты пойдешь со мной, когда мне надо будет. Соглашайся, асседай. Я не торгуюсь с детьми и с теми, кто не выполняет обещаний. Ты будешь делать то, что тебе велено, только так и никак иначе. Хочешь — уходи. Если погибнешь, то только по своей вине. Я в таком деле тебе не помощница. Эгвейн была рада, что в палатке темно, и Эмис не видит ее сердитого взгляда. Да, конечно, она нарушила обещание, но все равно Эммис обошлась с ней несправедливо. Ранда, небось, никто не пытается связать какими-то глупыми правилами. Ну и ладно. Ранда, он, допустим, не такой, как все, но и Мэт наверняка не согласился бы играть по чужим правилам. Правда, мэту, доверен он там или нет, требуется просто быть. Учиться ему нечему и незачем. Пожалуй, единственное, чему бы Мэтт согласился подучиться, это как еще, вернее, околпачивать простофиль в карты и в кости. Но она совсем другое дело. Она хотела учиться. Очень хотела. Порой жажда знаний казалась неутолимой. Сколько не узнавала нового, ей все было мало. Хоть это и несправедливо, и обидно, подумала Эгвейн, деваться все равно некуда. Я согласна произнесла девушка. «Буду делать, что ты велишь. Только так и никак иначе». «Хорошо». Эммис выдержала долгую паузу, выжидая, не добавит ли Игвейн еще что-нибудь. Но та предусмотрительно придержала язык. Помолчав, хранительница мудрости продолжила. «Я не буду давать тебе поблажки, Игвейн, но это для твоей же пользы. Ты считаешь, что уже многому у меня научилась?» с чего видно, как ничтожно мало ты знала сначала. У тебя большие способности к хождению по снам, и не исключено, что со временем ты превзойдешь всех нас. Но если ты не будешь учиться у меня, учиться у нас четырех, то никогда не сможешь развить свой дар в полной мере. Причем, скорее всего, потому, что не доживешь до этого. «Я буду стараться, Эмис», — Игвейн решила, что ей удалось придать голосу подобающее смирение. Почему бы этой женщине не сказать прямо, чего она хочет? И как уломать ее отправиться в Телоран Риот вместе, раз уж одной нельзя? Хорошо. Хочешь еще что-нибудь сказать? Нет, Эмис. На сей раз пауза оказалась еще дольше. И Гвин терпеливо ждала, сложив руки на коленях. Значит, ты умеешь сдерживаться, когда захочешь, произнесла наконец хранительница мудрости даже если это тебя раздражает, как нестерпимый зуд. — Верно? — Мазь от зуда тебе не нужна? — Вот и прекрасно. Когда придет время встретиться с твоими друзьями, я пойду с тобой. — Спасибо, — смиренно ответила Игвин. На тот случай, если ты не услышала меня в первый раз, повторю. Учение не будет ни легким, ни коротким. Тебе кажется, что в последние дни ты много работала? — Ничего подобного. Готовься, настоящая работа только начинается. Эмис, я буду учиться усердно и стараться изо всех сил, но, пометуя о Ранде и о приспешниках Тёмного, может быть, время, необходимое на учение, окажется для меня непозволительной роскошью. «Знаю», — промолвила усталый Эмис, «от него уже и сейчас немало хлопот. Ну ладно, идём». Ты и так потратила уйму драгоценного времени на свои ребяческие выходки. Нас давно ждут. Только сейчас Игвейн заметила, что постель Морейн пуста. Девушка потянулась за платьем, но Эмис удержала ее. Оно тебе не понадобится. Нам недалеко. Накинь одеяло на плечи и пойдем. Я уже немало сделала для ранда алтора И мне предстоит сделать еще больше, когда мы закончим. С сомнением покачав головой, Игвейн завернулась в одеяло и следом за Эмис вышла в ночь. Было холодно. Игвейн покрылась гусиной кожей, переступая босыми ногами по каменистой, чуть ли не обледенелой земле. После дневной жары ночной холод казался стужей, какая бывает в двуречии лишь посреди зимы. Дыхание превращалось в пар, тут же растворявшийся в холодном, но очень сухом воздухе. Позади палаток-хранительниц стояла еще одна, такая же низенькая, как и прочие. Игейн ее раньше не замечала. К удивлению девушки, эми скинула с себя всю одежду и знаком велела ей сделать то же самое. Стиснув зубы, чтобы они не стучали, она неохотно сбросила одеяло и стянула рубашку. Эмис, оставшаяся нагишом, как будто не замечала холода. Несколько раз она глубоко вздохнула, поклопывая себя по бедрам, а затем нырнула в палатку. И Гвейн, не мешкая, устремилась следом. В палатке было влажно и очень жарко. Девушка мгновенно покрылась потом. Здесь собрались все хранительницы мудрости, а также Морейн и Авиенда. Все они сидели, в чем мать родила, вокруг большого железного котла, до краев наполненного раскаленными камнями. От котла и камней тянуло жаром. А Исседай, судя по всему, уже успела оправиться, и лишь круги под глазами, которых раньше не было, напоминали о перенесенном испытании. Пока Эгвейн высматривала, где бы присесть, на каменистой земле не было никаких подстилок. А Виенда зачерпнула пригоршню воды из стоявшего рядом небольшого котелка и плеснула на камни. Вода зашипела, поднялся пар, и в следующий миг на камнях не осталось ни капельки влаги. Вид у Авиенды был довольно кислый, и Эгвейн догадывалась, почему. В башне новеньким тоже поручали не самую приятную работу, но, на взгляд Эгвейн, повинность Авиенды была не столь уж и обременительной, не то что скоблить пол или чистить котлы. — Нам необходимо обсудить, что предпринять в связи с Рандом Алтором, — объявила Бэйр, когда Эмис села. «В связи с Рандом?» – стревожно переспросила Игвейн. «Но ведь у него знаки. Он действительно тот, кого вы ждали?» «В том-то и дело», – угрюмо подтвердила Милейн, откидывая назад длинные золотистые волосы. «И именно в связи с его приходом нам следует позаботиться, чтобы как можно больше наших соплеменников уцелело». «Столь же важно, – вставила Сианна, – позаботиться и о том, чтобы выжил он сам». Выжил и исполнил пророчество до конца. Милейн подняла на нее глаза, и Сиана добавила. «Иначе никто из нас не уцелеет!» «Руарк говорил, что велит Джиндо охранять Ранда», — медленно проговорила игвин «Он что, передумал?» Эмис покачала головой. «Конечно, нет. Ранд начует станет стане Джиндо, и сотни воинов охраняет его сон. Но ведь мужчины видят все иначе, чем мы». Руарг повсюду последует за ним, будет сражаться за него и, может быть, станет возражать против тех решений Ранда, которые сочтет ошибочными. Но руководить Рандом он даже не попытается. «А ты считаешь, что Ранд нуждается в руководстве?» Марейн выгнула бровь, но Игвин, не обращая внимания, продолжила. До сих пор ему удавалось обходиться без всякого руководства. «Рандал Тор совершенно не знает наших обычаев». — возразила Эмис. — Он может допустить множество промашек и по неведению восстановить против себя вождей или целые кланы. Люди будут видеть в нем не того, кто приходит с рассветом, а просто пришельцы из мокрых земель. Мой муж — хороший человек и прекрасный вождь, но рядом с Рандом должен быть тот, кто сможет приглядеть за ним и вовремя предупредить, если тот вознамерится сделать опрометчивый шаг. Она подала Виенде знак, чтобы та плеснула на камне еще воды. Девушка молча повиновалась. «И мы должны наблюдать за ним», — резко вставила Милейн. «Нам необходимо заранее знать, что и когда он соберется предпринять. Нельзя допустить, чтобы пророчество Руидина не исполнилось. Но я приложу все старания к тому, чтобы уберечь как можно больше аильцев. А сделать это можно, лишь зная, что на уме уран дал Бэйр, казалось, состоявший из одних костей и сухожилий, склонилась к Эгвейн. «Ты ведь знаешь его с детства. Надо полагать, тебе он может довериться». «Сомневаюсь», — ответила девушка, стараясь не смотреть на Морейн. «Во всяком случае, сейчас он не доверяет мне, как раньше». «Даже если он доверится ей, узнаем ли об этом мы?» — спросила Милейн. «Пусть Эгвейн и Морейн не обижаются, но они айсседай». Возможно, цели у них совсем другие, не те, что у нас. Некогда наши предки служили, а из и подвели их, — просто откликнулась Бэйр. Может статься, нам суждено служить им снова. Милейн вспыхнула. Похоже, эта отповедь смутила ее. Морейн виду не подала, что заметила ее замешательство. Будто и не слышала слова Милейн, прозвучавшие чуть ранее. Она оставалась невозмутимой и холодной, как лед. «Я помогу, чем сумею», — спокойно промолвила Айси «Но у меня на него мало влияния. Ныне он свивает узор по своему усмотрению». «Стало быть, остается лишь не спускать с него глаз и надеяться на лучшее», — вздохнула Бэйр. «Авиенда, ты будешь встречать Ранда каждое утро и не отходить от него, пока он не уляжется спать». Следуй за ним неотступно, как тень. Твоим обучением мы будем заниматься по мере возможности. Конечно, тебе придется нелегко. И следить за ним, и учиться. Тяжеловато. Но тут уж ничего не поделаешь. Если ты будешь говорить с ним полюбезнее, а главное слушать его повнимательнее, он будет только рад твоему обществу. Какой мужчина прогонит хорошенькую женщину, если она смотрит ему в рот? Он наверняка разговорится а там, глядишь, и проговорится». С каждым словом лицо авиенды вытягивалось, а как только Бэйр умолкла, девушка выпалила «Ни за что!». Все повернулись к ней. Авиенда ответила вызывающим взглядом «Ни за что!». Повторила за ней Бэйр так, словно само звучание этих слов было каким-то странным. «Надо же! Ни за что!». «Авиенда», — доброжелательно произнесла Эгвейн, «Никто ведь не просит тебя предавать, Элэйн. Просто постарайся разговорить его». Бывшая дева, казалось, больше, чем когда бы то ни было, жалела, что у нее под рукой нет копья. «Так вот, значит, какова хваленая дисциплина из май сурово промолвила Эмис. «Ну что ж, ты убедишься, что у нас в порядке построже? Или у тебя есть веские причины избегать рандалтора? Если так, расскажи нам о них». Авиенда несколько сникла и сбормотала себе под нос что-то невнятное. «А ну-ка погромче!» В голосе Эмис послышались стальные нотки. «Я его не люблю!» — сорвалась на крик Авиенда. «Ненавижу его! Ненавижу!» Если бы Игвень не знала Авиенду достаточно хорошо, то могла бы подумать, что девушка вот-вот расплачется. Но слова бывшей девы потрясли ее. Не может быть, чтобы Авиен договорил это серьезно. «А тебя никто и не просит любить его или заманивать себе в постель», — язвительно заметила Сиана. «Тебе велено сопровождать его и слушать, что ты и будешь делать». «Не люблю, ненавижу. Одно ребячество», — фыркнула Эмис. «Что за девушки нынче пошли? Неужто ни одна из вас никогда не повзрослеет?» Бэйр и Милейн тоже не поскупились на колгости старший из хранительниц пригрозила, причем с таким видом, будто и впрямь собиралась так поступить, привязать авиенду к спине орандового жеребца вместо седла. А меэйн предложила послать эту строптивую девчонку на всю ночь рыть до да засыпать ямы. Авось хоть и это ей мозги прочистит. Упрямство авиенды изрядно поувяло, но она еще продолжала упорствовать. Гвень подалась вперед и положила руку на плечо девушки. Ты говорила, что мы с тобой почти сестры. Думаю, так оно и есть. Может, ты сделаешь это по моей просьбе? По моей просьбе и ради Элэйн. Я ведь знаю, что ты ее тоже полюбила. Кстати, можешь сказать ему, все, что она написала в своих письмах, чистая правда. Ему будет приятно это услышать». Лицо Авиенды исказило судорога, но девушка сказала. «Хорошо, я согласна». — Но только Роди Лейн. Я буду следить за ним, Роди Лейн. Эмис скривилась. — Что за чушь? Ты будешь присматривать за ним потому, что тебе так верено, глупая девчонка. Только поэтому и ни по какой другой причине. — Пару маловато. Добавь-ка воды. Авиенда плеснула на камне очередную пригоршню воды, будто копье метнуло. И Гвин была рада видеть, что ее подруга не изменила своему нраву но решила предостеречь Авиенду, когда они останутся наедине. Характер, конечно, дело хорошее, но здравый смысл подсказывает, что когда сталкиваешься с женщинами вроде Суан Санчей или этих четырех хранительниц, лучше не хорохориться. «Ну а теперь, когда мы пришли к согласию», – промолвила Бейер, «давайте помолчим и насладимся паром, раз уж мы решили созвать вождей в Алкайрдал» навстречу с Рандом. Нам сегодня ночью, да и не только сегодня, предстоит нелегкая работа. «Мужчины испокон вечи ухитрялись наваливать на женские плечи лишнюю работенку», — усмехнулась Эмис. «С чего бы ранду Рандуалтору быть другим?» Авиенда плеснула на раскаленные камни еще воды. Та зашипела, и в палатке воцарилась тишина. Хранительницы сидели молча, сложив руки на коленях, и глубоко дышали. Ощущение и впрямь было приятным. Теплая влага очищала кожу и помогала расслабиться. Игвин решила, что такое удовольствие, пожалуй, стоит бессонной ночи. Однако Марейн, кажется, так и не смогла расслабиться. Она уставилась на пышущий жаром котел, но смотрела как будто сквозь него, куда-то вдаль. Несладко пришлось. Тихонько, словно боясь нарушить покой хранительницы, спросил у нее Игвин. Там, в Руидине. авиенда Виенда вскинула глаза, но ничего не сказала. Воспоминания тускнеют, — так же тихо ответила Морейн. Она по-прежнему сидела, вперевшись в котел, а голос ее звучал так, что, казалось, мог остудить палатку. Многие уже и стаяли. Кое-что я знала и раньше. А остальное? Колесо свивает узор по-своему, а мы всего лишь нити. Я жизнь положила на то, чтобы найти возрожденного дракона, найти Ранда и подготовить его к последней битве. И я доведу свое дело до конца, чего бы мне это ни стоило. Важнее ничего нет и быть не может. Несмотря на жар и выступивший пот, Игвин поежилась и закрыла глаза. Айси да не нуждаются в утешении И вообще, Марэнь не женщина, а самая настоящая льдинка». Гвин устроилась поудобнее, стараясь вернуть прежнее ощущение покоя и неги. Она понимала, что в ближайшие дни подобных минут у нее будет немного.